Евгений Лесник Гущин. Стрелок. Дождь. Крупные капли оросили грешную землю зоны. Забарабанили по листьям деревьев, по крышам домов. Вспузырилась вода в лужах на асфальте. На ветке сидит нахохлившись ворона, настороженно оглядывая окрестности. Все как обычно. Но вот вода Прорвала себе канал в песке, и небольшая лужа хлынула вниз, прямо в черный зев норы. Через минуту послышался шорох, и наружу вылезла промокшая грязная дворняга со спутавшейся шерстью. Задрала голову, половила носом воздушные потоки, тонущие в дожде, и обвела взглядом пространство впереди, как будто. Может, просто повела мордой, ведь видеть псине нечем. Черные, вздувшиеся и вспухшие рудименты глаз не могли видеть. Слепой пес снова принюхался и жалобно заскулил. Пахло переменами. Зона предчувствовала их. Сталкер лежал на спине и ловил ртом тугие струи падающего с неба воды. Боли почти не чувствовалась. Ноги больше не горели адским огнем, лихорадка отступила не осталось ни мыслей ни чувств ни надежд все съела зона съела в первую же ходку боже как глупо умирать вот так как хочется жить молодой сталкер поморщился от неприятного холода вода скопилась вокруг и от неловкого движения головы залилась за воротник ну да ладно пусть она остудит жар его тела сталкер продолжил начатое движение и чуть приподнялся на локтях, глянул на свои ноги и обессиленно рухнул на землю. Лучше бы не смотрел. Они были изогнуты под прямым углом, и штанины пропитаны кровью. Ему точно не выбраться. Он посреди десятков аномалий. В рюкзаке артефакт, который может спасти его, но одна лишь мысль о движении приносит боль. А ведь именно этот артефакт – причина тому, что новичок оказался здесь. Он поднял его, положил в рюкзак и расслабленно ступил назад. В граве концентрат. Тот и переломал ему ноги. Страшная игра судьбы. Да, теперь уж точно не выползти. Каждую минуту сталкер чувствовал, как убывают его силы. А когда-то казалось, что этих сил так много. В ладони сталкер сжимал ПМ. Сжимал ребристую рукоять до боли в руке чтобы отвлечься от боли в ногах. Что ж, он может прекратить все эти мучения и довольно быстро. Нужно только поднести руку к виску. Сантиметр за сантиметром рука начала подниматься. Каждый сдвиг отзывался дикой болью в позвоночнике. Сталкер почувствовал, как начинает возвращаться жар. Силы покидали его. И перед глазами встает все то же видение. Ему конец? Клык возвращался из зоны. День пасмурный и дождливый, однако повод для радости у клыка есть – отличный хабар. Такого не бывало со времен последнего большого выброса, а это здорово. Вот впереди видно небольшое аномальное поле. Его лучше обойти стороной, незачем туда соваться. Вдруг сквозь дождь донесся слабый звук выстрела, затем слабый стон. Клык насторожился. Мало ли в зоне стреляют, но сейчас звук доносился с аномального поля. Сплюнув, парень снял с пояса бинокль и вперил взгляд в искаженный воздух. Слабые очертания фигуры сталкера. Вроде труп. Да, вот и ноги переломаны в аномалии. Но вдруг шевеление и слабый выстрел в воздух. Тот сталкер был еще жив. Клык замер в раздумии. Кажется, надо спасать раненого. Зона не простит крысятничество. Клык обреченно вздохнул, снял с плечи рюкзак и двинулся к аномалиям. Он прошел уже половину пути, как вдруг услышал позади сдавленный смех, обернулся и чуть не заплакал от злобы. Над рюкзаком с ценным хабаром склонился бандит-новичок. Осмотрел, поднял за лямку, посмеялся над Клыком-неудачником и скрылся. Боль. Клык сейчас мог бы догнать и убить этого ублюдка, но взгляд на раненого. Хабар или сталкер? Деньги или человек? А у сталкера перед глазами стояло одно видение. Он стреляет в мишень, видимую им только в своем воображении. Шепчет губами со коркой крови только одно слово. Вдруг сильным порывом подхватывает пистолет и представляет к виску. Страшная боль скрутила разум. Сейчас. Сейчас он переждет. Он должен еще подумать. Курок мягко поддался под пальцем, как вдруг пистолет кто-то вышиб у него из рук. Сталкер открыл глаза и увидел перед собой красное лицо незнакомца. Тот что-то вколол ему и пытался расшевелить. Новый приступ боли и новое видение. Точнее, видение все то же. «Как звать?» – грубо произнес Клык. Раненый металл в мире больных грез. Его видение. Солнце. Тепло. Шум и веселье, крики людей. Пахнет сладостями и недавно прошедшим дождем. Они в парке с отчимом. Гуляют. Маленький сталкер держит в руке шарик. И вот впереди тир. Дедя Коля, дай пострелять!» Капризно надувает губки будущий сталкер. «Ты еще маленький!» Мягко ответил отчим. Родители мне тоже не разрешали, сказал ребенок, и тень пробежала по лицу. Они правда больше никогда не появятся. Да, сынок, правда, вздохнул отчим. Знаешь, а давай-ка постреляем. И вот отчим держит на руках ребенка, а тот пневматический пистолет, выписывающий восьмерки в нетвердых детских ручонках. Выстрел. Цель. Из трех поставленных друг на друга банок с грохотом падает вниз. Ребенок смеется. «Ах ты мой маленький стрелок!» Удивленно треплет его по голове очем. «Молодчина!» «Стрелок!» Шепчет сталкер в ответ. А затем неожиданно громко. «Меня зовут Стрелок!» Дождь прекратился. Солнце зашло. Ушел еще один день. Но он был необычным. Сегодня... Произошло то, что вскоре изменит зону навсегда. Сегодня чувство победило деньги. Сегодня клык спас стрелка.